Правило восьмое. Пауза перед едой. Пауза перед едой — это промежуток времени между моментом, когда вы сели за стол с пищей, и до момента начала приема пищи. Пауза перед едой имеет большое значение для настройки на еду, снижения уровня стресса, увеличения аппетита, стимуляции мозговой фазы секреции инсулина, улучшения вкуса и насыщения, стимуляции выделения пищеварительных ферментов. Все эти факторы в совокупности очень положительно влияют на пищевое поведение и пищеварение. Я часто вижу, как люди едят нетерпеливо и быстро набрасываются на еду. Сам был таким. Но это не есть здоровое пищевое поведение. Для того, чтобы сложные процессы протекали правильно и с удовольствием, к ним нужно подготовиться. Ведь мы знаем, что секрет хорошего секса в прелюдии. Точно так же и с едой. Набрасываться жадно на пищу, только сев за стол, — это многого себя лишать. Сделайте прелюдию перед едой. Вы получите больше удовольствия и пользы. Как появилась проблема? Проблема накидывания на еду появляется, когда этому предшествует долгий период голода, высокий уровень стресса. В попытке унять чувство голода и стресса люди используют пищу, чтобы как можно быстрее избавиться от неприятных ощущений, набить желудок, чтобы почувствовать расслабление и покой. Такие действия могут привести к перееданию и к худшему усвоению пищи. Время приема пищи снижается, еду все чаще мы покупаем. Это приводит к тому, что мы начинаем есть практически без паузы перед едой. Но такая мелкая на первый взгляд деталь оказывает заметное воздействие на наш процесс пищеварения. Как это влияет на здоровье? Мозговая фаза пищеварения. Вид вкусной пищи, ее запах, стимулирует выделение инсулина в небольших количествах, что готовит нашу систему пищеварения к приему пищи. Такая подготовка помогает лучше контролировать аппетит и меньше переедать. Стресс. Резкое переключение с работы на прием пищи нежелательно. Пауза перед едой лучше помогает настроиться на принятие пищи. Ведь стрессовая симпатическая система подавляет выделение пищеварительных ферментов и снижает моторику кишечника. А вот расслабление связано с активацией парасимпатической антистрессовой системы, которая стимулирует выделение слюны и других секретов, стимулирует моторику кишечника, улучшает кровоток в желудочно-кишечном тракте. Автоматическое переедание и осознанность. Пауза перед едой снижает спешку и автоматическое реагирование, помогает оставить негативные эмоции не за столом, получить больше удовольствия и сделать более здоровый выбор блюда. Аппетит. Как гласит народная мудрость, аппетит приходит во время еды. Уровень грилина влияет на удовольствие от еды, на количество съеденного. Чем выше аппетит перед приемом пищи, тем легче вам вовремя заметить сытость. Снижение чувства голода — это и есть появление сытости. Если вы начинаете есть без чувства голода, то можете автоматически переесть. Улучшение вкуса пищи и удовольствия от еды. В одном исследовании ученые показали, что пауза перед едой, заполненная фотографированием пищи и публикацией фото, улучшила вкус и повысила удовольствие у 90% участников эксперимента. Авторы исследования считают, что пауза перед едой увеличивает наслаждение, поэтому пользуйтесь небольшим ожиданием, чтобы усилить вкус. Сытость. Если вы едите с лету, игнорируете то, что вы едите, ничего не знаете и не думаете о пользе еды и пищевой ценности, то такая еда хуже утоляет голод. Так в одном исследовании испытуемые получали молочный коктейль одинаковой калорийности, но с разными этикетками. На одной указывалась заметно меньшая калорийность, на второй — большая. Оказалось, что падение гормона голода после коктейля зависело от этикетки, которую наклеили, а не от реальной калорийности. Таким образом, психологическая установка на сытость и достаточность пищи реально влияет на уровень гормона голода в крови человека. Основные принципы. Делайте паузу перед приемом пищи от 2 до 5 минут. Рассмотрите пищу, почувствуйте ее запах, подумайте о том, для чего вам энергия пищи, откуда появилась эта еда и что в ней есть полезного и действенного. Время. Исследования показывают, что в первые 30 секунд запах еды разжигает аппетит и желание съесть именно больше высококалорийных блюд. Но вот две и более минуты обоняния пищи снижали тягу к высококалорийной пище и позволяли делать более здоровый пищевой выбор. Осознанность. С точки зрения осознанности, самая эффективная ее форма, которая снижает стресс, — это благодарность. Мы можем поблагодарить тех людей, кто ловил, выращивал, хранил, перевозил, готовил нашу сегодняшнюю пищу. Мы можем поблагодарить наши обстоятельства, что можем спокойно есть нашу пищу сегодня, и с нами все в порядке. Изучение пищи. Рассмотрите еду внимательно. Сфокусируйтесь на той энергии, которую она вам дарит. Как вы ее используете? Назовите все визуальные ингредиенты и запахи. Что полезного есть в каждом из них? Как эта пища может помочь вам в достижении ваших целей? Такой подход поможет вам сделать наиболее здоровый выбор в еде. Общение. Поговорите о еде. Поблагодарите того, кто ее приготовил. Вы можете проговорить и тост, и без алкоголя. Пусть эта еда даст силы нам закончить сегодняшний проект. Ожидания и разговоры, как и в ресторане, делают пищу более вкусной. Как соблюдать правила, идеи и советы? Готовы ли вы к пище? Снизился ли стресс? Это легко проверить, ведь при стрессе подавляется выработка слюны и полость рта суховата. Если при виде еды у вас сухой рот, то надо еще отдохнуть. Если слюна появляется, то можно есть. Горячая пища. Слишком горячая пища и напитки при длительном использовании повреждают слизистую и повышают риск ожога и рака рта, гортани и пищевода. А резкая смена горячей и холодной пищи может повредить эмаль зубов поэтому пауза перед едой хороша, чтобы дать остыть еде. Безопасная температура — 40 градусов по Цельсию и ниже. Холодная вода. Вымойте руки, можно и лицо, перед едой. Холодная вода снижает стресс, стимулирует тонус вагуса, блуждающего нерва. Высокий тонус вагуса, в свою очередь, способствует лучшему пищеварению. Подышите. Дыхательные упражнения помогают успокоиться и расслабиться. Несколько глубоких вдохов с небольшой задержкой на выдохе помогут вам. Можно использовать специальное приложение на смартфоне. Уважайте пищу. Важно относиться к еде с уважением. Если мы садимся за стол с мыслью «не умереть бы с голоду» от этой травы, то ни удовольствия, ни сытости мы не получим. Если вы воспринимаете пищу как источник энергии с признательностью и благодарностью, удовольствием, то это будет полезно для здорового пищевого поведения. А если вы знаете, сколько там витаминов, минералов и полезных веществ, сколько энергии, то это знание и уважение трансформируется в сытость и удовольствие. Думайте о еде как об источнике энергии. Ведь это действительно так. Считанные месяцы назад энергия, заключенная в химических связях вашей брокколи, была фотонами, которые родились в термоядерных солнечных реакциях. Знайте и уважайте пищу, и она ответит вам взаимностью. Задайте себе правильные вопросы. Обогащает ли эта еда мой рацион? Настолько я голоден? Можно ли съесть более здоровую альтернативу? Какую порцию я собираюсь съесть? Исследования показали, что визуализация меньшей порции во время еды приводит к снижению количества съеденных калорий. Можно ли пить перед едой? В целом можно, если чувствуете жажду. После стакана воды пусть пройдет еще пара минут до приема пищи. Водно-солевой баланс разобран в главе «Водный баланс. Баланс натрий-калий». Молитва. Вы можете придумать или взять существующую молитву, которую будете читать перед едой. Став частью вашего ритуала, она прекрасно успокоит и великолепно настроит на трапезу.